одно из которых отойдет к советскому блоку, а другое к западу. Берлинские решения станут промежуточными, но по своей сути присутствие запада в этом городе будет признано временным. И основой договоренности станет постепенное вытеснение его из западного Берлина. Правда, в отношении разоружения у него такой четкой картины не было. Встречу в верхах Необходимо использовать для продвижения советских предложений, это ясно. Но всеобщее и полное разоружение – дело новое. В Женеве только еще начнет работу комитет десяти государств по разоружению. Однако сам факт его создания свидетельствует, что выдвинутые им в Нью-Йорке идеи приняты мировым сообществом. А вот прекращение испытаний ядерного оружия казалось Хрущеву делом запущенным и запутанным. В тот же день, 15 октября, Президиум ЦК по его инициативе обсуждал ситуацию с подготовкой проекта соглашения об их запрещении к предстоящей встрече в Верхах. Было принято решение создать комиссию во главе с членом Президиума Леонидом Брежневым, для разработки системы контроля за прекращением ядерных взрывов. Выбор оказался не лучшим. Брежнев был очень далек от этой проблемы и никогда не проявлял к ней интереса. А когда речь шла о контроле, то тут надо было проявлять твердость, настойчивость и энергию, чтобы сломать сопротивление таких ведомств, как Минобороны, КГБ и Минсредмаш, которая занималась атомной промышленностью. Но, как известно, этими качествами Леонид Ильич от природы наделен не был. Он показал себя добрым, но недалеким человеком, которого больше интересовал футбол или хоккей. Еще был хорошим анекдотчиком и энтузиастом всевозможных застолей. Бесспорным его достижением, пожалуй, было умение поддерживать хорошие отношения со всеми. Перед началом очередного раунда в Женеве 27 октября 1959 года заинтересованные ведомства представили в ЦК записку. Записку, где указывалось, что в настоящее время имеются две группы вопросов, которые могут стать камнем преткновения на переговорах. Одна из них – это проведение инспекций на местах. Суть дела в том, жаловались министры Центральному комитету, что американцы до сих пор не дают ответа на предложение Хрущева о квоте инспекции, прикрываясь ссылками на необходимость рассмотрения так называемых новых сейсмических данных. Однако советские ученые считают, что американцы не смогут научно обосновать свои доводы, Будто число неопознанных явлений, которые могут подозреваться как ядерные взрывы, примерно в 10 раз больше числа названного Женевским совещанием экспертов в прошлом году. Вывод, который делали министры, говорил сам за себя. Чтобы лишить США возможности затягивать работу женевских переговоров, дать согласие на рассмотрение новых сейсмических данных. Но это отнюдь не означало, что советской делегации предписывалось искать решение возникшей проблемы. Скорее наоборот, она должна была доказать, что ее не существует. Второй нерешенной проблемой, указывалось в записке в ЦК, был вопрос о комплектовании персонала контрольных постов. Тут было все просто. Еще в июле англичане внесли компромиссное предложение о том, чтобы треть сотрудников такого поста состояла из граждан СССР, другая треть – из граждан западных стран, а последняя треть – из нейтральных и присоединившихся государств. Теперь министры рекомендовали принять предложение англичан. Президиум одобрил эти рекомендации. Они действительно содержали серьезные подвижки. Но главную проблему, где насмерть стояли Минобороны КГБ и Минсредмаш, проблему инспекций, эти директивы не решали. Поручение, данное президиумом, Брежнев не выполнил.